54. Сегодня на валунии размышлял Питер, когда они крали себя теми мимо бараков. На валунии и на улице не души. Пробраться мимо сторожея оказалось несложно. Сара придумала прекрасный план. Так даже лишний сможет, заявила она и направилась через пыльную площадь к огневой бочке, у которой стояли Хэп и Леон, следя за каждым её шагом. Сара подошла к ним и встала так, чтобы загородить дверь барака. Завязался разговор, и вскоре невысокий чедушный хэп скрылся в неизвестном направлении. Сара провела рукой по волосам. Увидев условленный сигнал, Холи с Питером беззвучно выбрались из барака. Под покровом тьмы они обогнули площадь и затаились в переулке. Через пару минут появилась Сара, а за ней спешил второй охранник. Пево да вольне физиономии не трудно было догадаться, что ему посулила девушка. Пропустив Сару и Леона вперёд, Холис поднялся из-за пустой бочки с ножкой стула в руках. "Эй ты", окликнул он Леона, и огрел так, что тот упал как подкошенный. Оглохошина во стороже оттащили вглубь переулка. Под оранжевым костюмом Холис нащупал привязанную к ноге кобуру, в которой лежал короткоствольный револьвер. Под аспиль калеп с матком верёвки. Сторожа связали по рукам и ногам, а рот заткнули кляпом. Револьвер заряжен? спросил Питер. Холис откинул барабан. Три патрона, объявил он, резким движением защёлкнул барабан и передал револьвер Алише. Питер, бараки пустыют. Стревога заметила она. Действительно, ни в одном окне свет не горел. Нужно спешить. К терме друзья подбирались с юга по пустому полю. Холис запомнил, что вход на севере, со стороны главных ворот, где было что-то вроде тоннеля, который, изгибаясь, вёл за высокую стену и отлично просматривался с дозорных вышек. Тоннелем можно было воспользоваться, но Холису хотелось найти менее рискованный способ проникновения. Грузовики и пикапы стояли в гараже, примыкающем к южной стене стани. По-мне, вероятно, Ойсн держал стратегический арсенал в одном месте. Впрочем, с чего-то начинать всё равно следовало, почему бы и не с гаража. Гараж оказался закрыт. Подъёмные ворота опустили и заблокировали, повесив тяжёлый замок. Питер заглянул в окно, но ничего не увидел. За гаражом тянулся длинный бетонный въезд на платформу с навесом и ещё воротами, ведущими в здание тюрьмы. Посреди въезда темнело пятно. Петро осторожно его коснулся. Надо же, ещё влажная. И понюхал пальцы. В нос ударил запах машинного масла. Ни ручек, ни другого отпирающего устройства на воротах не было. Друзья встали в ряд и нажали на гладкую створку, стараясь поднять её вверх. Никакого сопротивления не чувствовалось, но через чур тяжёлая створка не поддавалась без удобного захвата. Как лепульи метнулся к гаражу, зазвенело битое стекло. и через секунду паренек возник у ворот с монтировкой в руках. Они снова выстроились в ряд и на сей раз сумели чуть приподнять створку. Калиб вставил монтировку в образовавшуюся щель. На платформе появилась широкая полоса света. Один за другим члены отряда проползли под воротами и, убрав в монтировку, захлопнули их. Друзья попали в сообщающийся с гаражом дебаркадр. На полу валялись мотки цепей и детали старых двигателей. пахло сыростью и машинным маслом, где-то рядом капала вода. Очевидный источник света скрывался в глубине добаркадера. Стоило сделать несколько шагов вперёд, и в полумраке проступили знакомые очертания. Хамир Kali открыл задний борт. Винтовок нет, один пулемёт остался, ещё три коробки с патронами, объявил он. "Где же винтовки?" задумчиво произнесла Алиша. И кто перегнал сюда хаммер? Мы перегнали. Из полумрака выступил Ольсон Хэнд, а за ним еще шестеро в оранжевых костюмах с винтовками на готове. Членов отряда взяли в кольцо. Алиша выхватила револьвер и прицелилась в Ольсона. «Велите им отойти». «Делайте, как она говорит», – приказал Ольсон. «Опустите винтовки. Сейчас же». Люди в оранжевом послушались и один за другим опустили стволы. Алиша последовала их примеру, хотя за пояс револьвер не заткнула, а только прижала к бедру. «Где они?» – без обидняков спросил Питер. «У вас?» «Я думал, пропал лишь Майкл». «Нет, еще Эмми и Маус». На лице Ольсона отразилось искреннее недоумение. «Очень жаль. Этого я не хотел и даже не представляю, где они. А вот ваш друг Майкл у нас». «Что значит «у нас?» – взорвалась Алиша. В чём дело, чёрт подери? Почему нам всем снится тот же сон? Да, про Толстоху. Кивнула Ольсон. Сукин сын, что ты с Майклом сделал? Алиша снова подняла револьвер на Сера с двумя руками и прицелилась Ольсону в голову. Люди в оранжевом, как по команде вскинули винтовки. Питер почувствовал, как сжимается желудок. Ничего страшного, тихо ответила Ольсон, не сводя глаз с дула револьвера. «Питер, скажи ему!» – процедила Алиша. «Скажи, что я мозги ему прострелю, если он немедленно не объяснит, в чем дело!» Ольсон примирительно замахал руками. «Опустите винтовки и успокойтесь!» – велел он своим людям. «Они не знают главного. Они ничего не понимают». Алиша взвела курок. «Что мы не знаем, мать твою?» В неровном свете ламп Ольсон точно съежился и стал не похож на себя прежнего. Благообразная маска слетела, и Петр впервые увидел настоящего Ольссона, усталого, измученного заботами старика об Эббкаке. Коротко ответил он: "Вы ничего не знаете об Эббкаке".